Глава 49. Мы ложимся отдыхать в первом часу ночи. Мира засыпает моментально. Ей хорошо и спокойно. Я слышу ровное, размеренное сопение и немного завидую. Сама не могу сомкнуть глаз и пялюсь в одну единственную точку на потолке, чувствуя, как накрывает. Каждый день в мире кто-то разводится. Статистика неумолимо растет в геометрической прогрессии. В этом давно нет ничего удивительного и странного. Проблема в том, что умом, я ясно понимаю, Журавлевы решились на столь кардинальный шаг неспроста. После пяти лет совместной жизни. Если это, конечно же, правда. После ухода Насти, Мира и Лиля стали открыто обсуждать чужие отношения, строя догадки и делая выводы. Одна винила мудака Сашу, другая вечно загруженную супругу. Дальше я уже не слушала. В ушах шумело, а в голове активно крутились шестеренки. Поворочавшись сбоку на бок, откидываю одеяло и направляюсь в ванную комнату. Мне жарко и душно. Футболка липнет к спине, а воздуха катастрофически не хватает. Остановившись перед зеркалом, жую губу. Сердце никак не может успокоиться. То таранит ребра, то опасно замирает. Интересно, кто из Журавлевых был инициатором? Решение с разводом состоялось до той ночи в гостинице или после. Мы с Наилем имеем к этому какое-то отношение? Или случившееся дурацкое стечение обстоятельств? Вопросы атакуют, мысли путаются и искажают реальность. Голова вот-вот взорвется от обилия информации. И будет ли после этого облегчение, не знаю. Я, кажется, в тебя влюбился. На коже возникают мурашки. Я упираюсь ладонями в раковину и нервно сглатываю. Воспроизвожу фразу в деталях. С особым вкрадчивым тоном и с рвущими в клочья эмоциями. Мелко трясет. Стараясь не шуметь, опускаю крышку унитаза и сажусь сверху. Настойчиво тру виски зажмуриваюсь. Думаю, что поможет, но нет. Идут минуты, а тело окатывает и жаром, и холодом попеременно. Я понимаю, что не усну. Никак. Попросту не смогу. Пальцы сами собой тянутся к телефону. Снимают блокировку, находят пустой диалог с Сашей. Прошлые сообщения безвозвратно удалены, но я примерно догадываюсь, что в них было. Воспользовавшись виртуальной клавиатурой, пишу и стираю, затем по новой. Все не то и не так. Глупо, бессмысленно. Я же могу чисто по-дружести уточнить. Мне не все равно. Как дела? Сообщение мигом улетает, а я напрягаюсь всем телом и жду. Гипнотизируя экран и предчувствуя. Так и есть. Проходит совсем мало времени, и у аватарки журавлева загорается зеленый кружок, сбивая дыхание. Собеседник печатает ответ. Скорее всего тоже подбирая слова и размышляя потому что долго. А В диалоге всплывает фото. Я открываю, жадно рассматриваю и приближаю. На деревянном столе стоит широкий пузатый бокал с янтарной жидкостью и кубиками льда. Взгляд задерживается на длинных пальцах, проступивших венах, темных коротких волосках на запястье и манжете белой рубашки, которая попала в жутко астетический и притягательный кадр. Хуёво спиваюсь. Вижу иронию между строк. Представляю кривоватую и чуть уставшую улыбку. Глубокую морщинку между бровей. Врет. Просто отдыхает и расслабляется, исходя из приглушенного света где-то в клубе или баре. Один или... Плевать. У меня есть веское подтверждение сплетнем И хотя я не понимаю, каким образом это коснется меня, нас знание оказывается лучше, чем неведение. Наверное, я слишком долго в сети, чересчур много и неприлично молчу, потому что мой собеседник набирает очередной ответ, не дожидаясь, пока я исчезну. Польщен, что Полина Саркиева вспомнила обо мне. Надо бы почаще разводиться. Как там Италия? Нет ничего удивительного в том, что Журавлёв смотрел мои сторис. Скорее всего, не только мои. Но обстановка в ванной комнате становится густой и пьянящей. Сердце бахает, а по вискам катится пот. Совсем как в ту ночь, что мы провели вместе. Втягиваю ртом воздух. Дышу, как паровоз. И надеюсь лишь на то, что не слишком громко, и я не разбужу миру. Италия прекрасна. Гуляю, наслаждаюсь. По ночам неожиданно пишу тебе зачем-то. Качнув головой, снова работаю пальцами. Во рту пересыхает. Я быстро облизываю губы и осознаю, что этого вполне достаточно. Но вместо прощания и пожелания добрых снов задаю новый вопрос. Не жалеешь? В этот раз не слишком тщательно подбираю буквы. Секунда-две, и сообщение улетает отправителю. Доставлено. Прочитано. Отменить уже поздно. Я знаю, что Саша не выпускает из рук телефон, сидя за столом и затягиваясь дымом, изредка поглядывая на шумную толпу. И уверена, что не выпустит до тех пор, пока я первый не прекращу. Я вообще ни о чем в своей жизни не жалею Поля. От чего то верю. В плане необдуманных и опрометчивых поступков среди нас двоих я лидирую. А ты?» «Прилетает тут же. Фокус размывается, экран плывет. Я поднимаюсь на ноги и нервно расхаживаю по ванной комнате, не тяну с ответом. «Какой в этом смысл?» «Вопрос риторический. Я выхожу из сети и блокирую телефон». Умываю раскрасневшееся лицо и, наконец, возвращаюсь в спальню. Усталость догоняет моментально. Несмотря на тревожность, воспоминания и копошащуюся совесть, я довольно сладко засыпаю. Утро по традиции начинается с завтрака. Лиля находит неподалеку от отеля кафе с просторной летней верандой и делает заказ на троих, потому что Настя улетает рано и наспех прощаясь. Подкрепившись и составив маршрут, мы направляемся в сторону оперного театра. Но билеты на представление, к сожалению, подчастую разобрали. Мы, конечно, расстраиваемся, но не настолько, чтобы горевать и мучиться, находим другие занятия и прогуливаемся к величественному собору дома, где снимаем фото и видео, после чего заходим внутрь и поднимаемся на террасу, чтобы окинуть чудесный итальянский город с высоты птичьего полета. Время летит молниеносно, скучать не приходится. Это наш последний полноценный день в Милане, поэтому хочется впитать в себя как можно больше, не жалея сил и восторгаясь на каждом углу. После того, как выбираем сувениры для близких, возвращаемся в отель и готовимся к вечеру. Я надеваю черное платье длиной чуть ниже колена, собираю волосы, подкрашиваю ресницы и губы. На запястье наношу недавно приобретенный парфюм. Стол забронирован в ресторане, где работает известный шеф-повар Италии Карло Кракко. Заведение носит его имя, входит в десятку лучших из года в год, подтверждает свои две звезды Мишлена. Мы садимся у окна, заказываем напитки и фирменное ризотто с морскими ежами. Ресторан занимает три этажа. На первом находится бистро бар на втором, собственно, наш зал со светлыми стенами, расписанные лепнины и бра с элементами из желтого металла, а на третьем помещение для приватных банкетов, арендовать которое стоит немыслимых денег». «Чуть позже я проведу вас в эксклюзивный винный погреб», — заговорщицким голосом произносит Лиля. «А пока давайте-ка выпьем за нашу компанию. Было душевно и весело. Как ни с кем и никогда». Мы делаем совместный снимок, чокаемся бокалами. Я ловлю себя на том, что в обществе подруг уже не подбираю каждое слово, боясь где-то не дотянуть и не дожать по уровню будто теперь точно ровня. Карла когда когда-то давно ухаживал за моей мамой, представляете?» Поднимает новую тему Вертинская. «Я только начинала свою карьеру Байера и часто моталась в Италию, а однажды взяла с собой маму и привела в Кракко на ужин. Она так очаровала шеф-повара, что оставшиеся дни отпуска мы почти не пересекались». Я увлеченно слушаю рассказ, киваю. Почувствовав жужжание на столе, автоматически тянусь к телефону и отрешенно опускаю взгляд. Задерживаю палец над экраном, медлю. Кровь резко приливает к лицу, а пульс заглушает музыку и голоса, да и в целом весь мир. Когда я читаю короткое, но ёмкое сообщение от Саши. «Спустись!»